Большая медведица, был грозен волн полночный рев, семь девушек на взморье ждали невозвратившихся челнов, и руки, заломив, рыдали, семь звездочек в суровой мгле над рыбаками четко встали и указали путь к земле. 6 октября 1918 года